А моя жизнь, вернее, мой приход в жизнь. Мать забеременела, когда моей старшей сестре был год. Ребёнку всего год, а тут зреет новый ребёнок. Меня не хотели, и мама прыгала на пол с подоконника, и даже со шкафа ничего не помогло. Тогда отец повёл её в больницу. Но когда подошли к больничному краснокирпичному корпусу,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 Именно та больница, именно она. Отец развернулся и быстро пошёл домой, убегал от этого места и уводил за руку маму. Вот тебе и всё. Через какое-то время я родилась на свет. Получается, друг попал под трамвай, чтобы я родилась на свет. Или всё хаос, как детская игра, калейдоскоп. Смотришь в трубочку такая вот картинка.